Ведь ночь в темноте споткнусь или напорюсь на что, они узнают, где я. Поэтому сидела ни жива, ни мерзва, как мышь под метлой. Правильно сделала, — похвалила я. Так о чем они говорили, — торопилась сестру Люцина. Второй ругал первого. Осел безмозглый, говорит, кретин и идиот. Не мог сразу отобрать у нее сумку или хотя бы пошарить в ней, говорит. Вот и имей дело с такими улухами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 не прикончил меня сразу лишь потому, что не был уверен, надо ли. Второй, знай, поносил его, на чем свет стоит. И оба вместе больше всего переживали из-за того, что я взятки не возьму. Чего не возьмешь, не поняли мы? Взятки. А и в самом деле не возьмешь, пожелала убедиться Люцина. Тереса с раздражением ответила. Если бы мне предложили на выбор или сидеть в сарае, или взятку взять, я бы, пожалуй, взяла и даже не поинтересовалась, за что мне ее дают. а и в самом деле, за что? — хором скричали мы. В том-то и дело, не знаю. И еще одна загадочная фраза. Это у нее наверняка с собой. Вряд ли где оставит, но проверить надо. Видите? — с торжеством скричала Люцина. И проверяли. Все правильно. Обыскивали наши вещи в полинице Скорее всего, искали пленку и подковку, предположила я.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 Конечно, сделала. Как только они уехали, вылезла я из кустов и тоже удалилась. На всякий случай в противоположную сторону. И сразу же заблудилась. Решила подождать, пока расцветет. И даже не очень замерзла, потому как от страха меня в жар бросила. Расцвело, но я и при свете дня никак не могла выбраться из лесу. исходила я его вдоль и поперек, пока не вылезла на какую-то дорогу. По ней дошла до дымповины.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 И тут мне повезло. Я нечаянно подслушала разговор с комендантшей кемпинга одной из женщин, которая сняла домик на двоих с мужем, но муж должен был приехать только на следующий день. «А об этом можешь не рассказывать», — перебила я тетку, — «мы сами знаем. Скажи лучше, почему ты не прислала нам хотя бы открытку? Понимала ведь, как беспокоимся». Почтовый адрес я не знала. Если бы добралась до Поленицы, нашла бы дом, я его запомнила. А вот адрес не знала. Помню только что улица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 А тут еще милиция стала ко мне цепляться. Как увидят меня, сразу требуют предъявить документы. И в Отмухове, и даже в Поленице. С чего бы вдруг? Подозрительно выгляжу, что ли? И вопросы задавали какие-то идиотские. Что я здесь делаю, не разыскивает ли меня кто? Может, я потерялась? Ну и почему ты не сказала им ничего? Я сказала, никто меня не разыскивает.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 пялились на меня, будто я теленок с двумя головами. Вслед оглядывались, даже за руки хватали. Уж не знаю, чем я так привлекла их внимание. Бросив взгляд на родичи я поняла. Они тоже считают, что, пожалуй, не стоит информировать Тересу о шагах, предпринятых нами к ее розыску.